«Ну что ты все прыгаешь туда-сюда?» Недовольно поморщился демиург мазукта сядь успокойся! Погоди, я еще раз попробую!» бамбукли зажмурился, сосредоточился и исчез. Не прошло и тридцати лет, как он снова появился, сконфуженный, с торчащим из груди кинжалом. Горе ты моё вздохнул мазукта выдернул кинжал и залечил рану. И что тебе не имется? Накол сажали, камнями забрасывали. А вспомни, как тебя скормили пираньем. Я еле сумел потом собрать по кусочкам. Хоть объясни толком, зачем это все? Некогда объяснять, там... Такое чая остынет, начал Мазукта. Но Шамбамбукли уже опять исчез. Мазукта покачал головой и отпил из своей чашки. Вскоре появилась голова Шамбамбукли, а затем и весь он, по частям, руки, ноги, туловище. Мазукта со вздохом отставил чашку и подошел к расчлененному другу. четвертовали? Ага. Сложи меня обратно. Нет, отрезал Мазукта. Сперва объясни мне, к чему такая спешка? Зачем тебе обязательно надо рождаться в этом дурацком мире и погибать дурацкой смертью? Там ужас и беззаконие, всхлипнул Шамбукли. И по его щеке скатилась слеза, тут же услужливо вытертая мазуктой. — Горят костры из книг, а на них сжигают живых людей. Представляешь? — Представляю, — кивнул мазукта. — И что? — Что значит «и что»? Надо что-то делать. — Допустим. И что именно ты делаешь? Я говорю людям, что это нехорошо, а они... вот. Каким людям ты это говоришь? Уточнил Мазукта. Ну, всяким, от кого что-нибудь зависит. Первосвященникам, вождям, разным советникам. Ну и получаешь, что заслужил, подытожил Мазукта. Ты не с той стороны взялся за дело. Мазукта приделал руки и ноги товарища обратно к телу, поднял его голову и поднес к своему лицу. — Если ты опять скажешь, бедный Шамбамбукли! — Я укушу тебя за нос! — мрачно пообещал Шамбамбукли. — Ладно, не буду, — согласился Мазукта и посадил голову обратно на плечи. Шамбамбук сел и осторожно повертел шеей. «Больно!» – пожаловался он. «Так что же я делаю неправильно?» Мазук-то, не торопясь, взял свою чашку, отпил и задумчиво прищурился. «У меня когда-то была такая же проблема», – признался он. «Ну, почти такая же». Люди собирались на холме и... Неважно. А я молодой тогда еще. Спускался к ним и вразумлял. Шрамы до сих пор ноют. А потом... Мазук-то снова отпил. Уставился в круговорот чаинок и замолк. Ну, не выдержал Шамбамбукли. Что ты придумал? «Дрова!» – односложно отозвался мазук-то. здесь дрова?» «А при том, я сделал это удовольствие платным. Не понимаешь?» «Нет! Ну как же! Если бы я пришел к пророку и сказал ему все, что думаю, меня бы тут же дубиной по голове и на корм свиньям!» А я сделал иначе. Я всего-навсего внушил главному казначею одну простую идею. Дрова ведь денег стоят. Ну? Правильно. Чтобы сжечь ребёнка, нужны дрова. А на всех не напасёшься. Значит, каждый, приносящий в жертву сына, должен заплатить за казённые дрова. Я не улавливаю. Да всё просто, махнул рукой Мазукта. Одно дело бросить в огонь своего ребёнка. Это каждый может. Даже гордиться потом. Вот мол, смотрите, не пожалел. А вот отдавать деньги – это совсем другое, но такое не каждый решится. Тем более, если надо заранее составить заявку для отчётности, подписать четыре разных бланка, несколько месяцев ждать очереди. В общем, за пару десятков лет такое развлечение полностью сошло на нет. мазук похлопал по плечу с конфуженного шамбамбукли и ободряюще улыбнулся. — Да не переживай ты, с кем не бывает. Просто впредь не слишком полагайся на нравственность и здравый смысл. Миром управляют товарно-денежные отношения.